Тук-тук, только тук. Мы вот у себя дома на Сахалине не научились рыбу ловить и засаливать, а самураи всю нашу рыбку побрали у нас и даже не едят ее, а переводят на удобрение полей. Теперь вы слышали? Японский рыбопромышленник Инакава Покатил в Астрахань, чтобы поучиться у наших, какие чудеса можно делать из рыбы. Между тем, переводить драгоценную лососину на удобрение полей – это все равно, что в порошок растолочь бриллиант, дабы получить жалкую щепотку алмазной пудры. Так уже не раз говорил прокурор Кушелев, но разговорами все и кончалось». Рыба самых ценных пород валом валила у берегов Сахалина, запруживая низовье рек, отчего даже поднимался уровень воды в речных верховьях. Рыба шла нереститься столь плотными косяками, что сама задыхалась в немыслимой теснотище и погибала миллионами тонн. Но сахалинцы, пребывая в слепоте казенного равнодушия, предпочитали не ловить, а покупать рыбу, закрывая глаза на то, как быстро обогащается на русской же лососине императорская Япония. Однако летом 1903 года военные власти Сахалина были явно встревожены. Невзирая на упорные слухи о близости войны, самураи двинули на Сахалин целую армаду рыболовецких шхун. «Сезон нереста был в самом разгаре, когда в заливах Анива и терпения японцы высадили громадный десант своих рыбаков, дисциплинированных и здоровых, как солдаты регулярной армии. Это напоминает тихую оккупацию», — говорил Ляпишев. «Если все население Сахалина составит 46 тысяч человек, то японцев на Сахалине уже... Сорок тысяч. Не хватает им только оружия. Но самураи могут перебить нас палками, а нам с нашими кандалами и розгами от этих гостей не отмахаться. — Так сделайте что-нибудь, — подсказал Бунге. — А что я могу сделать? У меня в гарнизоне нет таких сил, чтобы спихнуть грабителей в море. Ляпишев все-таки позвонил по телефону Кабаяси. Господин консул, я крайне недоволен тем, что ваши рыбаки перегородили неводами устья наших рек, черпая рыбу ковшами. А нашей бедной рыбке уже не пройти в верховье для нереста. Не забывайте, что внутри Сахалина немало туземцев, айнов, гиляков, которые именно в верховьях рек ловят рыбу, делая запасы на зиму. Если рыба по вашей вине не пройдет вверх по рекам, ответственность за голод среди туземцев я возлагаю лично на вас, лично на японское правительство. Вот и все. На что я способен как военный губернатор, подумал Ляпишев, прекращая разговор с японским консулом. Японцы, это известно всем, очень любят природу а рыба на их столе – главный продукт питания. Они свято оберегали рыбные богатства возле своих берегов. Японское законодательство строго карало рыбаков и промышленников за любые нарушения лова. Каждая японская семья считала нужным содержать в домашнем прутке зеркального карпа, к которому взрослые и детишки относились с таким же вниманием, как в русских семьях относятся к любимой кошке или собачке. Но это похвальное усердие распространялось лишь на воды японской метрополии. Попав в чужие воды, самураи превращались в ненасытных хищников, калеча и убивая все живущее в воде. Им не нужна была даже сахалинская рыба, чтобы ею питаться. Они превращали ее в тук который вывозился в Японию для удобрения рисовых полей, как у нас в России весною вывозят на поля навоз. Японцы, попавшие на Сахалин, не трогали даже крабов. Они оставляли в покое креветок и осьминогов. Им нужен был тук-тук-тук. Только тук. Еще издалека слышался странный шелест, напоминавший шум дождя в лиственном саду. Это шла к Сахалину рыба, и кита, раздувшаяся от икры, была толще полена. После штормов берега обрастали баррикадами, выброшенной на берег краснорыбицы, которая лежала навалом в рост человека и погибала здесь же, отравляя окрестности миазмами гниения. Самая деликатесная рыба, самая питательная сельдь, заодно с икрой, попадала в гигантские котлы, под которыми японцы разводили жаркие костры и варили добычу до тех пор, пока она не превращалась в противное, вонючее месиво. Потом эту рыбную кашу отжимали от сока, спрессованную, ее просушивали на рогожах, упаковывали в мешки, Ставили клейма фирм, и в Японию поступал тук. Многие миллионы особей краснорыбицы губили самым беспощадным, самым варварским способом, чтобы удобрить рисовые поля. Вот точные данные статистики того времени. Русские получали лишь одну сотую часть рыбного улова а девять десятых рыбного урожая японцы перемалывали в тук. Вечером Ляпишев играл в карты с Кушелевым. «Пока мы тут подчесываемся», — сказал прокурор, «в Японии уже завели институт Суисон Кошучио, один из факультетов которого готовит мастеров по отлову рыбы в океанских глубинах пока они снимают с нашего моря пенки? А что будет, когда их лапа станет выгребать сокровища из темной бездны? — У меня пики, — ответил Ляпишев. — Я знаю, что будет. Всю нашу кету и семгу японцы переварят в тук. а через полсотни лет в морях Дальнего Востока не останется даже... И кринки. Я вас", сказал прокурор. Страшно вас слушать, Михаил Николаевич. Чем же наши внуки станут тогда закусывать? Штаб с капитан Быков, вернувшись со службы домой, расстегнул воротник мундира, теснивший шею, велел денщику ставить самовар, и тут с улицы постучали в дверь его мазанки. «Пусти, Антон!» – велел Быков денщику. Явился поселенец, заранее снявший шапку, и Быков узнал в нем человека, которому однажды учинил на улице выговор. «А теперь что привело вас ко мне?» Поселенец сказал, что у него возникли некоторые сомнения, которые, пожалуй, лучше всего разрешить в общении с человеком военного звания. «С вами». Вы запомнили с мне своим добрым отношением, когда я не успел за 20 шагов до вас скинуть шапку. Садитесь, я вас слушаю. Антон, тащи самовар!» За чашкой чаю Полынов спросил штабс-капитана. «Вы знакомы с горным инженером Абалмасовым?» «Отчасти. Не раз встречались в клубе, но он более близок к...» компании наших пьяниц и, кажется, на глазах у всех быстро спивается. А почему вы меня о нем спрашиваете? Если бы геолог был связан только с пьяницами, я бы не имел повода навещать вас. Мне желательно высказать перед вами свои подозрения об этом молодом человеке, который намусорил тут блинами, простите, деньгами. Вряд ли, Алмасов, агент японской разведки, для этого дела у самураев есть свои люди. Но в том, что геолог закуплен ими, как подставное лицо для сокрытия японских замыслов, в этом я не сомневаюсь. Возможно, но где же факты? Полынов изложил перед Быковым свои подозрения. Ясно, что японцы под видом поисков нефти ведут Геодезические промеры Сахалина, а этот колух об алмасов, пьющий больше, чем надо, служит для них надежным прикрытием. — Вот у вас, офицера Сахалинского гарнизона, есть ли карта с измерениями Сахалинской местности? — спросил Полынов. Быков показал карту острова, висевшую над постелью, где Сахалин изгибался в форме большой стерляди. Вот висит, а другой нету. А что внутри острова, как там пройти, как проехать, в гарнизоне мало кто знает. Зато знают японцы, которые в прошлом году бродили в лесах Тымовского округа. А сейчас они взяли обалмасово и решили спуститься на лодках вдоль реки Паранай. Валерий Павлович... Долго думал. Потом сказал, давайте честно, кто вы такой? Вы мало похожи на уголовника, но я не встречал вас и в обществе политических. Это Нарельсовый, Криво усмехнулся Полынов. Да, Нарельсовый. в доме Волоховых. Так я бывал там. Но к политическим себя не причисляю. — Считайте, что я разочаровался в революции. — А я все больше убеждаюсь в необходимости революции, — ответил Быков. — Как же вы объясните свое разочарование? Мне приходилось подолгу жить за границей. Там я наблюдал за работой всяческих партий. Их лидеры — карьеристы и торгаши, которые, чтобы пролезть в парламент или Рейхстаг выкручиваются, словно змеи, щедро суля избирателям «золотые горы и реки, полная вина». За пышной фразой о свободе и демократии они скрывают свой личный эгоизм и, добившись власти, забывают обо всем, что они раньше наболтали. В этом случае мне гораздо понятнее наши плеве и... Победоносцевы, которые хороши уже тем, что не притворяются друзьями народа. Слишком велик разброд и среди русских революционеров. Если же каждая из религий считает самой правильной только себя, значит, все они ошибаются. Быков решил не спорить с этим отщепенцем. «За что же вы попали на Сахалин?» но Полынов не дал ему точного ответа. Стоит ли объяснять причины, по которым люди не могут не попасть в тюрьму, и все-таки они туда попадают? Разговор закончился. Быков обещал, я вышлю на Паранай команду добровольцев. Пусть возьмут лодки у геликов и хотя бы испугают эту японскую экспедицию, возглавляемую Абалбасовым. С моей стороны это будет актом своевольства, которое может покарать полковник Тулупьев, а у меня с начальством и без того скверные отношения».